А я появлюсь, как тень отца Гамлета. Здрасти, не ждали? Тут из-под двери упала полоска света, и до Василисы донесся протяжный и, ужаснувший ее до глубины души, выдох. Ах! Ни секунды не раздумывая, она дернула на себя дверь и остолбенела. В комнате горел торшер. Человек, с ног до головы одетый в черное, как раз спрыгивал с подоконника в палисадник.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 — Ее... Ее, кажется, убили! — прохрипел Гена. Василиса хотела упасть в обморок, но у нее ничего не вышло. Словно во сне бросила она к телефону вызывать скорую милицию. Потом позвонила Кудесникову. Дальше все было как в бреду. Приехали врачи и милиционеры. Свету повезли в больницу, а их с Геной принялись допрашивать. Полисадник под окном был полон вспышками камер.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 Оглянулся на Светлану, а она вся в крови. Тут закричала ее сестра. Когда, наконец, все улеглось, Гена, наспех понадевав на себя, что попало, бросился к двери. — Я в больницу! — крикнул он. — Позвоню, когда только что-нибудь станет ясно. Едва мотор его «Жигулей» взревел под окном, в квартиру снова позвонили. Это был Кудесников, который до поры до времени прятался неподалеку, чтобы не попасть на допрос.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 «Значит, ты не вел никакого расследования? Я правильно догадалась?» «Почти», — паник Кудесников. «Я вел другое расследование. Взял еще одно дело, думал, справлюсь». Василиса зарыдала еще громче. «Но что за ошибку я допустил? В чем просчитался?» «Кто-то стрелял из пистолета с глушителем. Маньяк не мог этого сделать. Сменить леску на огнестрельное оружие?» Вдруг ни с того, ни с сего? — Я забыла показать тебе записку! — подскочила Василиса и побежала за сумочкой. — Вот! — сказала она, разгладив бумагу на столе. Прочитав Василисину расшифровку, Арсений покачал головой. — Просто в голове не укладывается. Нагромождение ерунды. Шерлок Холмс. — Ну, моя сестра! — Может быть, покушались в самом деле на нее? — предположил Арсений.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 Кудесников надолго погрузился в задумчивость. Василиса отправилась в комнату переодеваться. Больше она не собиралась сидеть здесь и ждать вести от Гены. Сама поедет в больницу. «Подожди, ты куда намылилась?» – забеспокоился Кудесников. «Теперь-то тебя уж точно надо охранять». «Лучше займись настоящим расследованием». «Хорошо, сам я не стану тебя охранять. Но кого-то из ребят приставлю обязательно». Сейчас довезу тебя до больницы, и пока ты будешь там, вызову человека. Глава девятая. Человек выглядел именно так, как Василиса и хотела. Немногословный, собранный мужчина лет сорока с преувеличенно спокойным взглядом. Имя у него было незатейливое — Саша. Единственное, что Василисе в нем не понравилось, так это то, что на все ее вопросы он отвечал одним невыразительным словом. Ну. Ей потребовалось некоторое время, чтобы с этим усвыкнуться. Все утро она провела в больнице, ожидая услышать от врачей что-нибудь обнадеживающее. Но они медлили с заключением. Операция прошла удачно, но как организм Светланы справится с последствиями, никто пока сказать не мог. Как ни странно, но несколько часов сна на стуле в коридоре вернули Василису к жизни. В больничном туалете она умыла с холодной водой и решила, что может заниматься делами. Просто сидеть здесь и ждать — не самое лучшее занятие, ведь пока она ничем сестре помочь не может. Есть дела и поважнее. Надо вычислить убийцу. Пока у Василисы не было ни одной стоящей мысли по этому поводу. Гена Сестраков выглядел плачевнее Василисы. Больше всего портил его не помятый вид, а потухшие глаза. Василиса понимала, в чем дело. У Гена не было ни надежды, ни возможности отыскать нападавшего тогда как у нее такая возможность была. Она знала под оплеку дела, знала, почему прогремел выстрел, знала, кто в действительности должен был получить пулю. Гена был слегка смущен, когда сказал, «Ничего, если я съезжу к тебе и немного посплю, приведу себя в порядок, а после обеда снова приеду сюда». «Конечно!» — воскликнула Василиса. «Зачем ты спрашиваешь?» Ее телохранитель не поинтересовался, куда они направляются. Он просто следовал за ней, сохраняя дистанцию. Василиса быстро о нем забыла, и ей было о чем подумать. Она прокручивала в голове все события, которые произошли в метеорите с момента ее появления. Теперь она подозревала всех — Талантского, Спичкину, Кукушкину и даже Шувалова, который с первой минуты знакомства казался ей образцом мужской привлекательности. «Может быть, есть какой-нибудь подводный камень во взаимоотношениях Шувалова со Спичкиной?» — подумала Василиса. «Уж больно странная парочка. Надежда Павловна вовсе не подходит этому мужчине». Впрочем, Василиса была убеждена, что Шувалову не подходит ни одна женщина, кроме нее, конечно. Жаль, что он этого не знал. А если сказать ему, он вряд ли согласится с этим ее умозаключением. Василиса так погрузилась в свои мысли, что очнулась только возле входа в здание, где еще совсем недавно работала. Лифт вознес ее на седьмой этаж, к заброшенному офису Кудесникова, дверям кардинала и бывшему кабинету Мочалка, из которого доносились голоса и смех. Вероятно, офис уже был сдан другим арендатором. Василиса испытала даже некоторую досаду по этому поводу, ведь с этим местом связаны два месяца ее жизни, Такие, как выяснилось, теперь спокойные и приятные. Кусок плинтуса, о котором говорил мочалка, Василиса обнаружила в два счета. Достав из сумочки железную расческу на длинной ручке, она уже было хотела присесть на корточке, но тут в коридоре появился Юра Птыриков. — А, привет! — закричал он. — Какими судьбами? Саша насторожился. Василиса успокаивающе улыбнулась ему, прошептав. — Я знаю этого типа. В какой-то степени он безобиден. И все же держитесь от него подальше. Телохранитель расценил эти слова по-своему. По-видимому, он решил, что Птыриков — некий отморозок, который может внезапно напасть или достать оружие, и начать палить во все, что попадется под руку. Поэтому он пошире расставил ноги и взялся руками за ремень. «Привет!» — поздоровался Птыриков и с ним тоже, и подмигнул. Лицо Саши оставалось непроницаемым. Кто это Ути-Пути такой суровый? Дурашливым голосом спросил глупый Птыриков и протянул руку, выжила вткнуть телохранителя пальцем в живот, как это делают взрослые, забавляясь с младенцами. В ту же самую секунду Саша молниеносным движением схватил Юру за протянутую руку и уронил его на пол. Раздался ужасный стук, как будто Птыриков был деревянным. — Ты что, дурак? — закричал он с полописклявым голосом. — Да я тебя сейчас! Саша едва заметно усмехнулся, глядя на поверженного врага. Однако у Птырикова были свои способы борьбы за существование. Недолго думая, он вытянул шею и, изловчившись, укусил Сашу за лодыжку. Это было не просто больно, это было неожиданно. Саша взвыл и согнулся пополам. Тогда Птыриков дернул его за укушенную ногу. Саша повалился на пол, пытаясь сгруппироваться. Но в этот момент лифт, возле которого и происходило дело, остановился, двери открылись, и оба противника клубком вкатились в него, разбросав уже находящихся внутри людей. Кто-то с испугу нажал кнопку первого этажа, двери закрылись, и лифт, загудев, отправился вниз. Оттуда доносились крики и стуки. Вздохнув, Василиса уже была опять собралась присесть на корточки и заняться делом, как вдруг в дверь в противоположном конце коридора распахнулась, и на этаже появились рабочие со скатанными рулонами линолеума и деревянными ящиками с инструментами. Громко переговариваясь, они разложили свое добро на полу и начали с азартом отдирать плинтус. Василиса, которая сделала вид, что просто прохаживается по коридору, непроизвольно метнулась к тому месту, где были спрятаны бумаги. Потом силой воли заставила себя остановиться. Вдруг это не настоящие рабочие, а ребята из органов. И они незаметно для посторонних ищут бумаги-мочалка. Василиса расстегнула замочек сумочки и одним легким движением перевернула ее. Все, что было внутри, посыпалось на пол. Громко ах, и она принялась собирать свое добро с пола. Загородив спиной руки, поддела кусок плинтуса расческой и вытащила его вместе с гвоздем. Документы, призванные спасти мочалка, действительно лежали в углублении. Спрятав их в сумочку, Василиса привела плинтус в порядок, быстро собрала остальные вещи и, поднявшись на ноги, нажала кнопку вызова лифта. Через некоторое время тот остановился на этаже, доставив в своем череве целого и невредимого Сашу. «Птыриков в порядке?» – спросила Василиса без особой, впрочем, тревоги. «Если птырикову удалось дожить до его лет, то, вероятно, у него особо одаренный ангел-хранитель. — Ну, — ответил Саша без всякого выражения. Теперь путь Василисы лежал в метеорит. Путь Птырикова, кстати, тоже. Но тогда она об этом не подозревала. Никто, включая Талантского, не знал о том, что случилось в доме Василисы этой ночью. Конечно, можно было предупредить заказчика по телефону и не выходить на работу, но Василиса посчитала, что будет лучше, если она посмотрит сегодня в глаза каждому из подозреваемых лично. Всю первую половину дня она ходила из кабинета в кабинет, заводила пространные разговоры и наблюдала. Однако ничто ее не насторожило и не обеспокоило, хотя внутренне она была собрана и сосредоточена. Ей казалось, что именно сейчас... В состоянии напряжения всех душевных сил ее организм сработает как детектор лжи. Однако ожидания оказались напрасными. «Но кто-то ведь подложил мне леску и записку, содранную у Конондойля», — думала она. «И кто-то пробрался ночью в квартиру, чтобы убить меня». Во время Василисиных походов по кабинетам телохранитель караулил двери, за которыми она на какое-то время исчезала. Василиса предупредила, чтобы на все вопросы он отвечал, будто направлен сюда для переговоров от рекламного агентства «Кардинал». «Ну», — сказал Саша, выслушав инструкции. Василиса вздохнула. Зря только распиналась. Если Сашу о чем-нибудь спросят, он выдаст свое коронное «ну» и любопытствующий сразу отстанет. «Интересно, а что сейчас поделывает Кудесников?» — подумала она. «Ведь не сидит же, сложа руки. Может быть, позвонить ему?» Однако во время обеденного перерыва он позвонил сам. «Ты поела?» — спросил Арсений первым делом. «Хотя бы чаю попила?» «Не хочется, а что? Нужно поесть», — ласково увещевал ее Арсений. «А то у тебя не хватит сил ухаживать за сестрой, когда она очнется». Он так настаивал, что Василиса пообещала ему спуститься в кафе немедленно. «Вероятно, это был перст судьбы». До сих пор Бог миловал кафе от катастроф, который устраивал повсюду, где бывал Юра Птыриков. Но сегодня, наконец, его способность приносить с собой хаос проявила себя в полном блеске. Каким образом Птыриков оказался по ту сторону прилавка, из-за которого накрахмаленные юноши и девушки подавали порционные блюда, так и осталось неясным. Что он забыл среди кастрюль с кипятком и огромного количества колюще-режущих предметов? Но что-то все же повлекло его туда, в запретную зону. Наверное, проведение. Некие скрытые в Птырикове силы предельно напрягли трубу с горячей водой, которая много лет исправно проводила воду на кухню. Теперь же труба внезапно лопнула, и на пол мощной струей полился кипяток, на заметавшихся юношей и завизжавших девушек. Василиса в этот момент ставила на поднос вазочки с салатом, Телохранитель, находившийся от нее на некотором расстоянии, едва поднялась паника и бросился вперед. Однако провидение послало ему навстречу Птырикова. Высоко поднимая колени, чтобы кипяток не залил его сандалии, Птыриков несся, не разбирая дороги, и врезался в Сашу, словно камень, пущенный с пращи. Они оба повалились на пол, и их тут же накрыло набежавшей волной. В тот момент, когда все только начиналось... Василиса кинула любопытный взгляд на Мусина, вяло протирающего чашки концом полотенца, висевшего через плечо. Как только раздались первые крики, стало ясно, что сейчас начнется потоп, Мусин метнулся в сторону крайнего правого шкафчика, в котором, как Василиса видела раньше, стояла посуда. «Интересно», — подумала она. Он дернулся точно так же, как я, когда доставала бумаги мочалка. «Видимо, у бармена там кое-что припрятано. Может быть, он складывает туда чаевые?» «Вряд ли. У него было такое лицо, как будто он может потерять нечто невероятно важное. Интересно, что бы это могло быть?» Она не успела проследить за дальнейшими передвижениями Мусина, потому что обезумевшая толпа понесла ее к выходу. «Были пострадавшие». Как позже выяснилось, с сожогами в больницу увезли зачинщика всего этого безобразия Птырикова, молодую подавальщицу блюд, бармена Мусина и, как это ни прискорбно, телохранителя Василисы Сашу. Вместо того, чтобы как можно скорее покинуть место катастрофы, Василиса вырвалась из толпы и бегом возвратилась обратно. Подставляя под ноги пенопластовой коробки, она вошла в бурном чащийся на полу поток и с ловкостью добралась до той самой полки который так рвался, испугавший сабармен. Если бы Василиса не была уверена в том, что он там что-то прячет, то никогда бы ничего не нашла, так искусно была спрятана эта важная для мусины вещь. Ей оказался ежедневник в мягкой обложке, который был засунут в стопку льняных салфеток. Недолго думая, Василиса сунула его под мышку и сделала ноги. Радуясь, что Шувалова нет на месте, она заперлась в приемной и взволнованно вздохнула прежде чем приступить к исследованию находки. «Возможно, там стихи или неприличные картинки», — подумала она. Однако там не было ни того, ни другого. Ежедневник был густо исписан от начала и почти до самого конца. Последняя запись оказалась совсем свежей. Читая, Василиса затаила дыхание. «Она, безусловно, равнодушна ко мне». Это раньше я был столь наивным, что покупался на их лесть, нежные взгляды и немые обещания. Теперь же не верю ничему. Думаю, если она уволится, то забудет меня сразу же, как они все. Василиса почувствовала, что в приемной становится жарко. Закрыла ежедневник и принялась обмахиваться им, пытаясь привести в порядок мысли. — Неужели Мусин? Абаяшка Мусин, который привык к тому, что женщины теряют остатки разума, пытаясь обратить на себя его внимание. Она снова раскрыла ежедневник и начала листать страницы в обратную сторону. Интересно, написано ли тут об убийствах? Она снова уткнулась в записи, вырвав из контекста бросившийся в глаза абзац. Почему она больше не появляется? Увольнение ничего не значит. Она не могла забыть обо мне. Ведь между нами протянута невидимая нить. Если я захочу потянуть за свой кончик, ее словно магнитом притянет сюда. Впрочем, прошла уже почти неделя, как она уволилась. Я жду ее каждую минуту. Когда открывается дверь, я вскидываю глаза в надежде, что это она. Не могли же лгать ее глаза. Я видел, что она все знает обо мне. О том, какой я на самом деле чувствительный, готова разделить с ней все радости и горести жизни. В последний день она была не просто ласкова со мной, нежна. Мне не хватает этой нежности. Через несколько страниц тон меняется разительно. Она не приходит. Она обманывала меня, и я должен ей отомстить. Она должна понять, как заблуждалась, пусть даже и в последнюю минуту своей жизни, мерзавка, подлая, лживая, легкомысленная, не ставящая ни во что привязанность и нежность, которую она обещала мне. «О, как я буду наслаждаться выражением ужаса на ее лице!» Василиса содрогнулась и перевернула еще несколько страниц. В ее руках бесспорно находится доказательство того, что Мусин — тот самый душитель-секретарш. Невероятно, но факт! И хотя ни одну из девушек он в своем дневнике не называл по имени, Василисе не потребовала с большого ума, чтобы сложить два и два. Просматривая записи дальше, она отметила, что настроение у Мусина скакало от повышенного до самого низкого. То он впадал в ярость, то принимался ругать себя и свою неспособность удерживать хорошеньких девушек. Он поносил свой возраст, свою нынешнюю профессию и весьма скромные доходы. Сначала он убеждал себя, что девушки не приходят именно из-за этого, но потом приходил к выводу, что виноваты они сами, их лживая природа и негодное воспитание. Боже мой, я ведь тоже заигрывала с Мусиным. Вероятно, последние записи обо мне. Но вот пистолет, сегодняшний ночной выстрел. Может быть, в дневнике где-то написано об оружии? Чтобы выяснить это, требовалось прочесть ежедневник от корки до корки. Василиса поняла, что не стоит продолжать чтение здесь. Лучше поехать домой. Но прежде чем тронуться в путь, она узнала у Людочки Чечевицыной, в какую больницу увезли раненых из кафе оказалась в ту самую, куда доставили ее сестру. Ирония судьбы — убийца Мусин возле своей последней жертвы. Она с трудом дозвонилась до справочной и выяснила, в каком состоянии пострадавшие. Хуже всех было Птырикову. Ему предстояло провести в больнице по меньшей мере неделю. По-другому дело обстояло с Сашей и самим Мусиным. Единственное, что обещала дежурная, отвечавшая на звонки, до завтрашнего утра ни один из них из больницы выписан не будет. Василиса облегченно вздохнула. Теперь, оставшись без охраны, она хотела быть уверена, что хотя бы до утра ей не грозит опасность. Не поставив никого в известность о том, что исчезает до завтра, Василиса преспокойно вышла из стекляшки и отправилась домой. Никто ничего у нее не спрашивал, никто не шел следом. Впрочем, она не особо-то и глядела по сторонам, занятая своими мыслями. Гена Сестраков собирал вещи в спортивную сумку. «Не могу же я у тебя жить, правда?» — хмуро спросил он в ответ на немой вопрос Василисы. «Сейчас приму душ, перекушу чего-нибудь и поеду в больницу. Или тебе уступить ванную?» «Нет-нет, у меня пока дела», — сказала рассеянная Василиса. Она закрылась в маленькой комнате и принялась за дневник Мусина. Но читать все подряд у нее не хватало терпения, слишком здесь все было расплывчато. Одно она поняла точно — этот милый человек определенно был с большим сдвигом. У меня в руках улика. Куда ее спрятать? Даже если Мусин обнаружит пропажу раньше, чем его арестует, он никогда не догадается, куда делся ежедневник, кто мог его обнаружить и взять. Поэтому можно не волноваться, что он явится сюда с обыском. Единственная мысль, которая не давала ей покоя, а так ли хорошо она обыскала шкафчик с посудой, как это нужно было сделать? Может быть, там лежит и пистолет?» В дневнике Мусина о пистолете и намерении застрелить Василису ничего написано не было. Впрочем, ему просто некогда было этим заниматься. «Наверное, я поторопилась уехать из метеорита», — подумала Василиса. Она спрятала ежедневник и стала названивать Кудесникову. «Послушай, Арсений, мне кажется, повезло!» — сказала она, как только голос частного сыщика зазвучал в трубке. — Я нашла доказательства против одного человека. — Ты расстроена? — спросил Арсений сочувственно. — Еще бы. До сих пор в себя прийти не могу. — Разговаривать долго не буду, потому что мне нужно еще кое-что проверить. Сейчас этот человек, он... в общем, он занят и не сможет мне помешать покопаться в его вещах. — Василиса! — — Ты снова собираешься взламывать чью-то квартиру? — воскликнул Кудесников, явно недовольный таким поворотом дела. — Скажи мне, кто он? — Нет, Арсений, не скажу. Один раз я уже думала на Барсова, а он оказался лишь пошлым развратником. — Я должна все проверить сама. Давай встретимся вечером, и тогда обо всем поговорим, хорошо? — Я знаю этого человека, — спросил Кудесников натреснутым голосом. «О нем, безусловно, знаешь. А видел ли, когда? Понятия не имею». «Значит, это не талантский. сделал вывод кудесников. «Уже легче. Итак, Василиса, я даю тебе время закончить розыски. У меня тут тоже есть кое-какие наметки, так что будет чем заняться. Встречаемся в одиннадцать вечера в парке аттракционов. Ну, в том, что неподалеку от твоего дома. Сегодня там праздник с фейерверками, так что все будет работать, сверкать и крутиться». «А не поздно в одиннадцать?» «Лето, Василиса, ты не забыла? Светло еще? Кроме того, народу, уверяю тебя, там будет полно, так что не бойся». «Ты знаешь, где детская карусель с танцующими лошадками?» «Конечно знаю», — вздохнула Василиса. «Я на ней каталась раз сто». Эти лошадки уже все потрескались, но карусель никто не хочет реставрировать. «Вот возле этой карусели и жди меня. В одиннадцать вечера, поняла?» В одиннадцать часов возле карусели с танцующими лошадками. «Только ничего не перепутай, ради бога, и не опаздывай. Когда ведешь расследование, очень важно соблюдать график. Поняла?» «Поняла, поняла», — буркнула Василиса. «Надеюсь, я тебя удивлю». «Надеюсь, я тебя тоже», — сказал напоследок удесников и отключился. «А что, если он со своей стороны тоже нарыл что-нибудь против Мусина?» Не может быть, чтобы я обошла на повороте такого опытного сыщика, как Арсений. Гена Сестраков уже уехала, и Василиса одиноко посидела на кухне над чашкой чая. Потом вдруг вспомнила про мочалка и позвонила ему по конспиративному телефону. — Послушайте, шеф, вы можете подъехать туда, куда я скажу? — спросила Василиса. — У меня сегодня куча дел днем, так что потерпите до вечера. — Знаете парк возле моей станции метро? С аттракционами. — Отлично. — Войдете через главный вход, потом свернете направо, в первую же аллею. Там будет площадка с маленьким фонтаном, а еще через переход – карусель с танцующими лошадками. Сегодня в парке праздник, народу будет много, так что вы легко затеряетесь в толпе. Встретимся в половине одиннадцатого вечера возле этой самой карусели. Хорошо?